Глава двадцать третья. Проснувшись, едва взошло солнце, я решила не терять времени даром и немедленно приступить к задуманному. Посетив ванную комнату, заправила кровать и сразу позвала Клавдия. В ту же минуту кот материализовался на тумбочке. «Молоко?» — первым делом спросил дух. «Нет, занятия твёрдо ответила я. «Обещал помогать? Давай, пока я не занята». «Рассказывай, как мне пробудить дар. Что для этого сделать?» «Молоко!» — не унимался Клавдий. «А освободиться хочешь?» «Хочу!» «Тогда забудь пока про молоко и давай займемся делом!» «Ладно!» — неохота согласился кошак. «Садись удобно, расслабься и закрой глаза!» Я выполнила то, что сказали, и приготовилась слушать дальше. А теперь представь себя, ау, в большом грязном помещении. Везде, -у, пыль, лужи с чем-то непонятным, перевернутые стулья, крошки, бумажки. Фу, в общем, представила, ау. Да, ответила, поморщившись, перед глазами действительно стояла комната, в которой срочно требовалась уборка. На столе крошки, на полу фантики и пустые бутылки. Кровать не заправлена, постель грязная, жуть. Какое у тебя -у, возникает желание, глядя на это -у, безобразие? Загляни в себя -у и скажи. Уйти, честно призналась я. Нет, почему-то разозлился кот. Неправильное желание. Ты не можешь уйти. Тебе там жить. «Чего в таком случае хочется?» «Навести порядок», спросила неуверенно. «Верно, у. наводи. Только учти, шевелиться ты не можешь». «Я тебе что, фокусник?» Возмутилась. «Как я буду убираться, не двигаясь?» «Желательно, у. молча», посоветовал Клавдий и затих. «Да, ну и задачка». Я растерянно стала рассматривать комнату, замечая все новые детали. На подоконнике ваза засохшими лилиями. Лепестки у цветов все опали и валялись рядом. Вода же в стеклянном сосуде была мутная и воняла плесенью. Блин, да я даже этот запах чувствовала. Ого! А посреди комнаты лежали грязные мужские носки. Их запах я тоже явственно ощущала. Кошмар какой! Что за свинтус тут жил? Чем дольше находилась в этом помещении, тем больше мне хотелось пойти и пособирать мусор, закинуть грязное белье в стирку, помыть вазу, протереть пыль, вымыть пол, а лучше всё вокруг продезинфицировать. Попробовала сделать шаг, но ноги будто приросли к полу. Я могла лишь стоять и смотреть. Через некоторое время начала испытывать раздражение. Потом тошноту и злость, особенно заметив грязные трусы, свисающие с края стола, и рядом давно нестиранный лифчик. Да это издевательство какое-то. Не хочу я тут жить. Лучше на улице, чем в такой комнате. Там хоть воздух свежий. «Не пыхти», — попросил внезапно появившийся передо мной Клавдий. «Нравится?» «Нет», — скривилась я. «Не нравится? Меняй». «Как?» «Захоти». «Я хочу». «Видимо, недостаточно», — вздохнул кот и снова испарился. «Вот же ж, нашелся учитель-мучитель какой-то. Нет, чтобы толком объяснить. Захоти. Тьфу. Других советов нет? Ладно, попробуем хотеть». Ух, как я хотела выбросить эти вонючие носки в мусорку. Да я практически чувствовала, как брезгливо двумя пальцами поднимаю их пола, но они продолжали лежать. Пакость такая! Вдруг комнату затрясло, а меня кто-то позвал. — Катя! Катюх! Не пугай меня так! Отзовись! Проморгавшись, увидела перед собой знакомое лицо Арчанки. — А она что тут делает? Очнулась — Очнулась? — спросил Илья, обеспокоенно заглядывая в мои глаза. — Кажется, да, — успокоила приятеля, оглядываясь по сторонам. Я находилась в своей чистой комнате в поместье Кавендифа. Как же хорошо. Ничего себе у меня было погружение. И ведь всё как настоящее, натуральное такое. На завтрак пора, — сообщил парень и тут же поинтересовался. Ну как? Успела вчера книгу прочесть? Да, и не только. Ещё с Клавдием поговорила. И что? Когда этот злодей нас отпустит? Когда я освобожу его? произнесла я и поведала другу всё, о чём узнала. «Вот засада!» — простонал приятель, запуская руку в лохматую голову. «А ведь сегодня уже четвёртый день нашего здесь нахождения. Через три вернётся лорддик Что будем делать?» Я потопилась и пожала плечами. «Ну а что тут скажешь?» «Ясно», — поджал губы Илья. «В общем, смотри, подруга, больше головной болью отмазаться не получится. И так вчера Вин срывался тебя спасать. Я еле его удержал, сказав, что ты спишь. Поэтому сегодня, как ни крути, придется поработать. К тому же на очереди второй этаж. А Дорг нам обещал надсмотрщика. Я понимаю, печально вздохнула я. Потом, поразмышляв, предложила. Слушай, может попробовать объяснить ему ситуацию? Сказать, что мне обязательно нужно уединение для раскрытия дара? Он-то знает, кто мы на самом деле. Должен понять. К тому же это и в его интересах. Если мы успеем привести поместье в порядок, лорд будет доволен, и вероятность, что наемники получат премию, возрастет. «Ну, не знаю», — засомневался приятель. «Попробовать, конечно, можно, но разговаривать с ним будешь сама». «Хорошо», — согласилась я. «Вот только подумать оказалось легче, чем сделать». Увидев за завтраком хмурого, чем-то крайне недовольного орка, я решила отложить разговор и выждать более благоприятный момент. Поэтому, поев сама и покормив кота, отправилась вместе с Ильёй наверх. На втором этаже было порядка 20 апартаментов, состоящих из нескольких комнат каждой. И обстановка там была куда роскошней. Была бы, если бы не пыль и грязь, покрывавшая картины, вазы, шкатулки и другие предметы интерьера. Мы с приятелем тоскливо переглянулись, увидев весь объём работы. Но деваться некуда. Засучили рукава и взялись за дело. Сперва, как раньше, уносили то, что требовалось стирки. Потом отмывали все безделушки, протирали пыль, мыли окна, в конце санузел и полы. В принципе, ничего сложного, если бы не наши охранники. Вместо обещанного одного за нами присматривали трое — Норх и братцы Дроу. И ладно бы просто присматривали, так нет же. Они под предлогом помощи старались остаться с нами наедине, обнять, облапать, поцеловать. И если орк в первую же подобную попытку обзавелся фингалом под глазом от Ильи и успокоился, то вот Дроу не унимались. Донимай меня всерьёз. Не только они. Создавалось впечатление, что у наёмников резко закончились дела, и они остались в особняке. Когда я споткнулась на лестнице, запутавшись в шторе, меня подхватил Винц, крепко прижал к себе и, проникновенно заглядывая в глаза, посоветовал быть осторожнее. Попробовал поцеловать, но я, бросив в него грязное белье, вырвалась и убежала, чтобы тут же угодить в объятия Лансиэля, из которых меня спас Илья, выглянувший в коридор. Таким образом уборка превратилась в пытку. Я старалась не отходить от арчанки, и мы все делали вместе. Набирали воду, мыли, стирали, встречая то тут, то там кого-то из отряда. Конечно, работа от этого двигалась намного медленнее. Но зато относительно безопасно. До обеда мы успели прибрать только одну комнату, но измучилась я так, как будто отмыла весь особняк за раз. Потому меня уже не сильно пугал недовольный дорг и, посчитав разговор с ним меньшим злом, я попросила Орка проводить меня до моей комнаты, в которую понесла еду коту.